Дождь лил, как из ведра. Кони взбивали грязь копытами, перемазавшись по брюхо. Колеса телег вязли в дороге, дороги. Обозы с вещами отстали на несколько верст и остались далеко позади, под охраной Гратичей. У ворот дюжины любославо встречали бояре и главные их, что местный князек. Без приветствий они обступили гостей и помчались во весь опор к княжескому терему. «Что-то шибко многолюдно сегодня в дюжине», — объявил Микол стараясь перекричать шум дождя, барабанящего по лемеховым крышам, деревьям и лужам. Княжеский двор был меньше, чем в Грате, а вот терем выше. же на три и походил на огромную смотровую башню в сердце города. Боярин дюжины и тепло приветствовал Любослава, крепко обнял его и едва слышно пригласил в терем. Ярош тут же обернулся к дружине. — Есть кто желает сегодня на смену или сам назначу? — Я, — вызвался волк. «Славно! Кто еще?» Я кинул взглядом черную дружину. «Милослав, ты с волком сегодня?» В Локсан и Милослав пошли следом за князем. «Тебе вы переодеться, брат?» Похлопал Любослава по спине дюжинный боярин. «Благодарю, но обоз увяз в грязи. Хорошо, коли к утру прибудет. Да и кто знает, осталось ли там что сухое. А твой колдун? Он там же увяз в крытой повозке». Дюжинный боярин улыбнулся в седую бороду. Боишься, без колдуна вещи полянницы уведут. «Если бы», — вздохнул Любослав. «Ему верхом не так и просто, а зимой в севых лесах...» «Слыхал, да». Южиный вмиг потерял улыбку. «Сейчас же распоряжусь отправить в помощь людей. Пусть встречают ваше войско. Вы хоть погостите или торопитесь?» Любослав устало улыбнулся. «Как пойдет, Радвир. Но коли дашь сухое платье, буду рад». «Да, точно». «Что же я забыл почти к приличиям великого князя Награйского? Или, как теперь это, великого горного княжества?» — засмеялся Радвир. Он был по плечу Любославу, полный и с седой густой бородой, хоть и не стар. Волосы его коротко острижены, а нос такой же длинный и прямой, как у Любослава, и те же светлые добрые глаза. Радвир вдруг стал серьезнее, положил свою широкую ладонь на грудь Любослава и заговорщицкий тихо произнес. — Знаешь, брат, тебе это не понравится, но лучше я предупрежу. — Что еще? — откидывая с олба мокрую светлую прядь, нахмурился Любослав. Радвир пожевал до ус, подбирая слова. — Дробыш Руйский. В общем, этот черт какой-то хитростью прознал, что ты сюда приедешь, и еще на заре явился погостить. — Да чтоб его! Умный, как Анчутка! — в сердцах покачал головой Любослав. — Меньше всего хочу видеть сейчас пройдох из Руи. Радвир только развел руками и медленно двинулся дальше. «Давай, брат, иди в сухое нарядись, да к обеду. Мы тебя давненько поджидаем. Коли бы не дождь, то, может, и посветло поспели бы. Пойдем, Милослав, а ты в Лаксан, — князь указал на волка, — пока пригляди за гостями». Волку полагалось ожидать в обеденном зале, где собрались уже все высокородные дюжинцы и руйцы. В дюжине княжеский терем был куда просторнее Градского. Беленые бревенчатые стены, много подсвечников и светцов, длинные столы. Музыканты притаились в углу двери и тихо наигрывали ладовей. Рядом с музыкантами расставили женские столы. Во главе пустовало два трона, один усыпан малахитами и самоцветами, видно для великого князя Любослава. По правую руку от него а другой поскромнее, украшен резьбой и чеканкой. По левую руку от княжеского трона сидел худой, словно игла мужик, отчего-то без усов, отчего длинный горбатый нос, казалось, вот-вот коснется острого клина бороды, точно месяц, вырезанный на бабьей прялке. Он высоко задирал голову, нервно кривил и закусывал тонкие губы. Его богатые одежды и надменные манеры выдавали в нем крупного боярина. Скорее всего, это и есть дробыш русский. Уж больно вид у него жуликоватый. Понятно, отчего Любослав не обрадовался, прознав, кто его здесь встречает. Возле дробыша сидела кучка таких же колготных бояр. Они то пытливо всматривались в лица собравшихся гостей, то кидали затравленные взгляды на своего боярина. Напротив же за столами сидели мрачные, словно тучи, бояри. Не иначе гостеприимные дюжинцы радуются гостям. С княжьего хода в палаты вошел Радвир и сел на свой резной трон. — И где же наш великий князь? — скривил губы-дробыш. — Мы его тут уже почитай, который час ждем. Голос его был высокий, какой редко встретишь у мужика, такой больше подошел бы склочной старухе, чем князю. — Великий князь единого горного княжества Награйского и Градского сейчас придет. На улице льет нещадно. — Да ему хоть одежды скинуть с дороги, — улыбнулся Радвир. — Единая горная. Что, блин, это за название? Чертовщина одна. Тьфу. — возмутился Дробыш. — Поскорее бы уже Любослав определился, как будет зваться вся эта чепуха, и избавил нас от лишних слов. Или Любослав мудрый, мудр только в том, как всех заставить ждать? — Прошу, сосед, — понизил голос Радвир, отчего слова его звучали угрожающе. — Не забывайся. Любослав награйский и градский, и теперь уж тебе не переметнуться, чтоб выгадать и избежать наказания за длинный язык. И не забывай, он мой младший брат так что не оскверняй мой дом поскудными речами. А то, что...» Так же невозмутимо задрал брови Дробыш. «Я твой гость и под защитой твоего дома. Когда-нибудь тебе придется выйти с моего двора, и тогда бежать будет некуда». «Ой, Ли...» Дробыш поднял малахитовый кубок и шумно отхлебнул вина. «Я слыхал, что все это еще вилами по воде писано. И то, что мамаши ваши были сестрами промеж собой, не меняет того, что знаю я». «Ослыхал я много, так много, что пришлось оставить все дела, да самому сюда явиться». Дробыш медленно поставил кубок, облокотился на стол и наклонился к собеседнику. «Например, сказывают, что зимой наш молодой князь ходил в сивые земли, да привел оттуда одну очень интересную бабу, вовсе не севачку и не подгорку. И что опоила его баба эта, да так, что на себя теперь наш Любослав и не похож, а делает все так, как ему женушка укажет, да ведьма ее». «Вздор!» — сквозь зубы прошипел Радвир. «Сейчас и проверим!» Дробыш удовлетворенно откинулся на спинку трона и скрестил руки на груди. «Заодно и еще кое-что, о чем я тоже успел прознать!» Волк стоял не так уж и далеко от Дробыша. Бердыш вполне мог бы дотянуться до его шеи и заткнуть наглую пасть навсегда. Вот только не полагается безродному псарю даже рта открыть без позволения князей да бояр, а уж посягнуть на одного из них Это точно поставит крест на всех просьбах Усуды. Интересно, сколько же выдержки в Радверии, что он до сих пор не ударил на Хала?